А поговорить. Утром, едва разлепив глаза, Вася попытался понять, что именно подействовало на Изабель: цветы, кино или, может быть, волшебные слова Диор и Шанель. Впрочем, это можно будет уточнить позже. Он повернулся на бок, зарылся носом в черные волосы и обнял девушку за талию. И опять не смог предугадать ее реакцию. Прежние его п а с е что Ина, что Полина, что Татьяна, в лучшем случае просто недовольно отстранялись и продолжали спать. В лучшем в лучшем было что вспомнить, но вот чтобы подруга выпрыгивала из постели, будто поняла руку за змею, она заметалась по квартире с криками мне срочно в школу и буквально в пять минут выставила обалдевшего Васю на улицу, даже не поцеловав на прощание. Из какого это фильма я вся такая внезапная, такая противоречивая вся. Вот оно самое, к о т о р ы й раз уже все идет внезапный поперек. Хотя это можно посчитать маленькой местью за вчерашний побег к падре. Утро не оправдало ожиданий, зато ночь. Вася счастливо улыбнулся, сунул руки в карманы куртки и пошел напивая почему-то черную рубашку Хуанеса на встречу с Никой. д в е х и барки состроили углом. Площадку перед ними заставили колесной техникой разной степени деградации и нарекли гордым именем Автомастерской. Даже в ы в е с к а имелась. Перес и Перес р е п р е с с и о н д е авто. с а р а й пахло бензином и окалиной. В у г н у стоял сварочный аппарат. Земляной пол пропитался маслом метров на два в глубь. А роль подъемника исполняли четыре домкрата. Ника оторвался от снятого с машины двигателя, обтер руки ветошью и с ходу заявил Васе: «Есть тут один крепкий джип, можно купить недорого. Тойота Бандай Ранте. Тот же Ланкрузер, только бразильской сборки. Пошли посмотрим, тут рядом. Машина, ну вот ни разу не была похожа на привычный крузак. Скорее н а п о м н т ь гелик с козлыком. Да к тому же пикап. Бекап Тойота. в а с и н о м мозгу зашевелилось воспоминание, и через несколько минут, в течение которых он тщательно морщил лоб, выслушивая восторге Ника, всплыло наружу джихатмобиль. Слушай, а можешь приварить вот сюда стойку с шарниром наверху? Могу, но зачем? Пулемет. Шипнул Вася и м н о г о з н а ч и т е л ь н о шевельнул бровью. п у л е Начал было в голос Ника, но осекся и продолжил тихо: Но зачем? Ты когда в Испании воевал, фильм ч а п а е в видел? Конечно, четыре раза, – с гордостью ответил бывший интербригадовец. Концепцию автотанки о ч Ника воспринял скептически. В первую очередь, потому что видел в бою танки и броневики, которым т о й о т а с пулеметом на один зуб. Пришлось объяснять, что она не для того, чтобы бодаться с броней, а для того, чтобы быстро доставить тяжелый пулемет в нужное место. Да и сколько той брони у боливийской армии? Десять танков или даже двадцать? Да хоть полсотни. Что им делать на горных дорогах? Нико хмыкнул и полез смотреть, куда можно варить стойку. А минут через десять уверенно выдал заключение: можно, но только на пулемет не тяжелее двадцати килограмм. е с л и больше, надо варить целую раму. И вообще с машинами разобрались, пошли, нас ждут на собрании. Я обещал привезти тупака Мару. Будь вместо Ника Хосе Вася бы врезал, не задумываясь. л у п и т же человека чуть ли не в три раза старше. Но и попадать дурикам в лапы д е п а р т а м е н т у к о д р о разведки тоже не хочется. Жизнь-то одна, и запасных что глаз что иц у него нет. От того, наверное, и в ы з в е р и л с я Вася столь зло и убедительно, что Ника без р о п о т н о битый час слушал лекцию об основах конспирации. И не просто лекцию, а совмещенную с зачетом. к а с и к требовал повторять за собой и объяснять, как надо действовать в той или иной ситуации. Под конец э к з е к у ц и и в з м о к ш и й автомеханик взмолился: "Слушай, ну хоть с профсоюзниками ты можешь встретиться". с одним могу и по чужим и м е н е м никаких тупо комару, просто человек с гор. Вилли, как он себя н а з в а л представлял ф е д е р а ц и он с и н д и к а л д е т р а б а х о д о р о сменярас, шахтерский профсоюз и сходу попросил оружие восстанавливать рабочую милицию. Конечно, не в том объеме, как в 1953 году, когда после национальной революции даже с г о р е ч а отменили армию, посчитав, что вот эта самая милиция ее заменит. Но тем не менее несколько сотен стволов это пока из области н е с б у т о ч н ы х мечтаний. Поэтому решать задачу надо другими средствами. А задача была стандартная: оловянные бароны слишком медленно поднимали зарплату и вообще на синдикат поплевывали, уповая на решительность правительства, продемонстрированную в Яягуа. По мнению Вилли, переломить ситуацию могло только вооружение рабочих. Вася крутил задачу и так, и э д а к А потом вспомнил, что вроде бы в Америке профсоюзы попали под управление гангстеров, что очень способствовало заключению трудовых договоров. Правда мафиози легко меняли сторону и начинали прессовать рабочих, если хозяева платили больше, но и трудягам что-то перепадало. Что мешает использовать этот метод здесь? Разумеется, без перемены сторон. к о с и к пообещал Вилле н е о п р е д е л ё н н о Как только мы вооружим ополчение Кечуа, так сразу займемся рабочей милицией. А вот насчёт повышения зарплат посодействуем в ближайшее время. Задолю малую. Фрэнк смешивал махито и, з р е д к а поглядывая, как напоминавший упитанного кота Майкл, жмурился на с в е р к а ю щ и й с я в п и р б а с с е й н а посреди зеленой лужайки. На другом конце участка садовник в соломенной шляпе толкал перед собой ручную газонокосилку во вход работающих стринклеров, срезая отросшую за несколько недель траву. А почему у вас матерчатые кресла? Ни за что не поверю, что финансирования не хватило на кожаные. Вы же головной пункт. Должна быть с о л и д н о й чтобы посетитель сразу видел, что имеет дело с серьезными ребятами. Мы добиваемся серьезного впечатления другими средствами. Фрэнк налил стакан смешанной пополам с о льдом и мятой, а в кожаных креслах жарко, несмотря на кондиционер. Прошу. р е з о н н о Майкл втянул разом половину коктейля. Кстати, знаете, почему парням вроде меня нельзя покупать машины с кожаными сидениями? Хозяин изобразил интерес. Мы очень потем е от осознания собственной важности и при торможении с о с к а л ь з ы в а е м под руль. Фрэнк вежливо посмеялся, думая про себя: "Ах, ты ж сукин сын, интриган чёртов, выскочка, ещё и б р о в и р у е ш ь этим". Но вслух сказал: "Будь моя воля, я бы разрешил работать в Гавайках и шортах. Боюсь, это пока невозможно. Слава богу, нам позволены светлые костюмы, и теперь мы хоть немного отличаемся от м а л ь ч и к о в гувера, к о т о р ы е по-прежнему т а с к а ю т с я в чёрном, как г р о б о в щ и к и Но к делу. Оставим жару и одежду. Вернемся к нашим баранам. ф р ы н к немного замешкался, доставая папки и спросил: Есть ли новости из Праги? Туман войны. Наш источник перевели на работу в другое место. Майкл раздраженно стукнул пустым стаканом в стол, поерзал в кресле и сменил тему. Что с подбором инструкторов? Майор Шелтон, два лейтенанта и дюжина сержантов. Кроме того, сейчас в к а ч у б а м б е полковник Джозеф р а й с помогает со школой унтер-офицеров. Его тоже можно привлечь. Вот списки с рекомендациями. Толстичок внимательно посмотрел два десятка страниц, время от времени задавая уточняющие вопросы. Майкл подавал ему новые бумаги, среди прочих сводку о военной помощи США правительству Боливии. При взгляде на нее у Вашингтонского гостя полезли брови на лоб, и он повернулся за подтверждением. Четырнадцать миллионов долларов помощи, при том, что военный бюджет Боливии всего двадцать восемь миллионов. Фрэнки внул. а д н а к Я предполагал цифры меньшего порядка. А какова обстановка в горах? В докладе Френка, с о с т о я щ е г о в основном из перечня стычек между наркоторговцами, полицией и армией Боливии, Майкла больше всего заинтересовали две вещи: предположение Френка о том, что свару п о д д е р ж и в а ю т искусственно; каждый раз, когда противоречие начинает затухать, происходит либо налет на участок, либо перестрелка, и обстановка снова накаляется. И слухи о появлении в горах Тупака Амару. которых вроде бы двое, причем оба казнены несколько сотен лет тому назад. Кроме ваших впечатлений, доказательства разжигания есть? Со смешного т о л с т и ч к а Майкла мигом слетела напускная веселость. Ищем тупакамару? Именно. Слухи говорят о т у п а к е а м а р у третьем. Подтвердил Фрэнк и допил свой махито, будто на плоскогорье появился новый инка и создает новую империю, только для индейцев. Вы этому верите? Верить пока нечему. Надо бы выяснить, что стало основой слухов. Майкл выбил пальцами по столу ритм Янки Дудль. Снова оглядел садовника на дальнем краю лужайки, закончившего стрижку газона, и метнул острый взгляд на хозяина. Хорошо, что по вашему мы должны сообщить в Белый дом. То все нестабильно, но п о я в л е н и е в Боливии б а р б у д о с пока не отмечено. Так и поступим. Но группу инструкторов нужно сформировать уже сейчас, чтобы она могла вылететь в Лапас в любой момент. Финансирование. Готовьте приказ. Я выбью из р о с т о в у Конфиденциально. Белый дом, Уолту Ростову. в о л т это довольно пессимистичный отчет о потенциале боливийского правительства в борьбе с повстанцами. Проблема не только в слабости армии, но и в о т н о ш е н и и к д е л у верхушки, включая Барентуса. Предлагаю сконцентрироваться на создании, подготовке и оснащении батальона Ренджеров. Группа инструкторов подобрана. Для дальнейших действий требуется придать ей официальный статус. Также необходимо организовать поставки боеприпасов и снаряжения. Твой Майкл. Приложение. Телекс из посольства в Ла Пасе. От посольства Ла Пас. Кому г о с д е п ваш окр Колумба. Копии п о с о л ь с т в о а с у н с и н Буэнос-Айрес, Лима, Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, консулат Качубамба. Тема обстановка с г и р е л ь е й Боливия. Страниц девять. Генерал Уильям Поп, посетивший Боливию для оценки ситуации с партизанским движением и способности вооруженных сил противодействию. прислал следующую оценку. Я полагаю, что это отличное описание обстановки в Боливии. В среду утром Сол Хендерсон, Арамос и я имели трехчасовой завтрак с президентом Барентусом. Также присутствовали министр финансов, министр экономики и министр без портфеля д и е з д е м а д и н а Они были выбраны Барентусом ввиду их важной роли как советников. Встреча была радушной, но деловой, открытой и честной, без упреков с обеих сторон. Барентос начал разговор с изложения текущей ситуации. Его точка зрения о том, с чего все началось и что происходит, оказалось н е о ж и д а н н о й для нас. Он заявил, что 13 ноября индейцы из департамента Чукисака, видимо во время его визита, сообщили, что видели группу вооруженных мужчин в черных банданах. Такие же сведения передали ему 18 ноября другие индейцы в другом месте. Барентос не считал, что это организованные партизанские группы. Но приказал армии проведение расследования. Начальник генерального штаба явно скептически отнесся к информации необходимости каких-либо действий. Такое же мнение разделял командующий округом. Тем не менее в этом контексте были расширены действия армейских патрулей с тем, чтобы найти большинство банд. Невысокий лысоватый человек сложил стопку листы с отпечатанным на т е л е т а й п е текстом и поправил темно-синий галстук в мелкую красную полоску. Снял с крупного еврейского носа очки с круглыми стеклами в прозрачной пластиковой оправе, помассировал глаза, провел рукой по большим залысинам. Снова достал верхний лист, пробежал его глазами д р ж а н а о т л ю т и подумал и вложил в угловатый плоский чемоданчик другим бумагам, с которыми он пойдет президенту. К лагерю Гивара вышли в оговоренное время, но все равно по с т ы ч е проглядели искра. Сам косик, получив от него сигнал, шел уже не скрываясь. Но его засекли только в последний момент, когда до лагеря оставалось метров двести. Хозяева обошлись без фокусов с мешком на голову. Да и от кого секреты разводить? От индейцев, которые тут как дома. Высокие договаривающиеся стороны для начала обменялись подарками. в а с е достался гамак с нейлоновой сеткой, в ответ он отдал солидный пакет с мате. Кое-муче обрадовался несказанно. Как известно, добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом. И команданту Рамон на второй встрече уже не был так настроен против переноса базы на запад. Тем более его бойцы, освобожденные индейцами, в ярких красках описали бой в Лагуни л е с е А Инти и Хуакин даже посетили индейскую партизанскую республику и предоставили г е в а р и восторженный отчет, не забыв упомянуть о черных б а н т а н а х То есть вы и есть черные гиганты. Раскуривая сигару и глядя только на огонек зажигалки, иронически спросил ч а Да. И вы связаны с наркобизнесом? Как бы утверждая, уточнил г е в а р а Нет, мы только изображаем наркоторговцев. Спокойно объяснил Вася. Это помогает нам чистить горные районы. Сейчас мы прикрываем примерно полсотни общин. Это пять-десять тысяч человек. Ну предположим. ч е устроился на поваленном бревне у кострища и прищурил правый глаз. Я вижу выгоду переноса для нашего движения. А в чем выгода для вас? С чего вы такой д о б р н е н ь к и й От углей поднимался едкий дымок. Но по п е р е ч н е уложенные на рогатки висели два котла и чита носки. Почти все бойцы г е в а р ы а их уже собралось три десятка, занимали посты и секреты в округе. Двадцать кечуы з о трядоваси стерегли дальние подступы. О, в чем выгода? Да во всем. я к о с и казардно принялся перечислять то, что не давало ему покоя долгими ночами: инструктора стрелковой и боевой подготовки, раз; водители, два; радисты, три; каналы снабжения, четыре; пропаганда, пять. Вы не упомянули городское подполье. Оно у вас есть? Заросший команданту сбил на затылок кепку, в которой он напоминал московского бомжа. В зачаточном состоянии. Мы тщательно проверяем людей и отсеиваем мало мальски ненадежных. Кстати, р е ж и Добра все еще в Боливии. р е ж и Добра? Его нужно срочно эвакуировать. Если он под своим именем, то любой толковый офицер в полиции рано или поздно задаст себе вопрос. А что тут делает соратник ч у г е в а р ы и автор одной нашумевшей книги о Гирелье? Принялся нагонять ж у т и косик и продолжил не менее драматично. И нет ли где-нибудь рядом самого команданта? А уж проследить за вашими людьми при их конспиративной подготовке сможет кто угодно? Че? ответил в духе, что у них все, слава богу, и подпольная сеть работает безотказно. Вася возразил: ну да, безотказно, показа вас не взялись как следует. Без каких-либо усилий уже известны два человека из поддержки Добре и Марио Чавес. С таким подходом все налаженные каналы могут рухнуть в один момент. Это на Кубе можно не заморачиваться. Пять тысяч километров побережья почти в любую точку может пристать я х т о ч к а с грузом. А в Боливии горы, перевалы, сельва по преимуществу непроходимые. Да еще и соседние страны очень недобро относятся к г и р е л ь е И тут ч ь с и л ь н о удивил Васю. Все верно, товарищ Амару. Просто мы опоздали. Как опоздали? Куда? – опешил косик. Сюда. Мы не планировали вести здесь боевые действия. С некоторым сожалением пояснил Ч, е и речью чем надо отбросил окурок сигары. То есть вся движуха, начиная с 1962 года, была нацелена на создание в Боливии не очага, а тыла континентальной гирилье: тренировочные лагеря, склады, школы и так далее. Не воевать, а готовить людей и рассылать их по всем окрестным странам. Вася напряг память. Ну да, все логично. На 1962 год в Боливии левонациональное правительство с министрами и з ч и с а профсоюзных лидеров, причем через одного, поддерживали кубинскую революцию. Правительство и президент избраны демократическим образом. А сам Чеписал, что там, где правительство пришло к власти посредством выборов и где сохраняется хотя бы видимость конституционной законности, создание партизанского о ч а г а невозможно. Да и какой смысл воевать против людей, которые провели аграрную реформу, национализировали промышленность и сквозь пальцы смотрели на вооружение рабочей милиции? Ведь точно также сквозь пальцы президент п а с смотрел бы и на базу континентальной г и р л ь и А по соседству обстановка тоже получше. В Бразилии власти весьма левые, Жуао Гулад. р В Аргентине и Перу уже имеется партизанское движение. Всё поменялось в шестьдесят ч е т в р т о м Сперва переворот в Бразилии. Почти одновременно в аргентинской Сельве пропал партизанский отряд м о с с е т и Затем свергли правительство п а с а э с т а н с о р а в Боливии и, под конец, задавили движение в Перу. Там погиб мой друг л у ч о А почему задавили? Быстро спросил Вася. Слабая. ч и з затянул паузу, вытащил и раскурил новую сигару и, наконец, невесело ответил: Крестьяне не поддержали. И вы все равно отправились сюда, где у вас очевидная проблема с поддержкой населения? Второй раз за встречу. Вася приходил в Оторопь, чем промолчал. к о с и к взирошил волосы и попытался понять, как же так? Почему этот человек с изменением обстановки ничего не изменил в планах и тем самым обрёк на гибель 50 с в о и х соратников? Или это не вся информация нужная для понимания причин? Остановить подготовку мы уже не смогли. Все так же печально продолжил командант. ы Понимаешь, слишком много наших людей и помощников в разных странах действовали по этому плану. Отмена привела бы к большим провалам и потере репутации. Мы решили действовать по прежнему сценарию и ждать, когда обстановка изменится. Тем более вам необходимо переносить базу на Запад. Разбежался. У нас разные цели. Сегодня наши цели совпадают: освободить от влияния правительства как можно большую территорию. Ну то есть я должен своих бойцов сунуть в мелкобуржуазное болото, разлагаться под действием локального индийского национализма. Отличная идея. Знаете, есть такая страна – Монголия. Вася кивнул. Еще бы он не знал. Вот там удалось декларировать социализм сразу из феодализма, но только потому, что его строили под зонтиком Советского Союза, а здесь такой возможности нет. Вы революционер или нет? Вася пошел на обострение. Кто вам мешает влиять на эту среду сильнее, чем она на вас? Вы же можете увеличить долю врачей, учителей, инструкторов. Вот вам инструмент. Год-два в горах можно спокойно продержаться, если Барентос не начнет реформу армии и не создаст, как в реале, антипартизанские части. А за два года можно успеть многое: и выстроить экономику, и объяснить Кечу, почему без помощи городских не удастся наладить хорошую жизнь, и обучить проличные силы, показать Кечу, что мы воюем против их вечных недругов, армии полиции, угнетающих индейцев, запасти о р у ж и е раздать его шахтерам, да хотя бы дождаться левого переворота в Перу и народного единства в Чили. Черти, чем заниматься приходится? Уговаривать, уговаривать, уговаривать. Где героические партизанские действия? Давайте так, я жду вас в нашей зоне. Посмотрите своими глазами. Вася встал, д а в а я понять, что завершает разговор. Доложите в гавану, пусть они тоже подумают и попросите прислать двух офицеров, закончивших курс в Москве. Не жирно двух, хватит одного. Гивара встал с л е д о м Второго контразведчика. р С вашим бардаком в к о н с п и р а ц и ю нужно что-то делать. Че, похоже, это о б и д е л о и он в ответ подел д косика. Ну, положим, учителей, врачей и контразведчиков р нам пришлют. Вы их на деревьях поселите. Корми, т ь чем будете? Школы из чего строить? Что-то вы слишком размахнулись. Десять тысяч кечу, это не вынесут. Вася наклонился к уху команданта. У нас будут несколько миллионов долларов. Есть у меня одна идейка.